Глава 13. Подоткос. Дневник Отто. Шелекса. Слышали про такое? И вряд ли услышите. Через пару минут мы пустим здесь под откос эшелон. Обычно в это время суток гонят живую силу. Думаем отправить с земного пути душ 300-400, если повезет больше. Тогда рассчитываем на двойную оплату. Впереди показывается что-то товарняк, лес везут. Ирония судьбы. С рельсов истории отправили одного машиниста, да и того из автомата пришлось добивать. Резво скачем в сторону леса, по дороге взрываем стрелку. Мушкетер вне себя. Первый болтун посмеивается. Идиот. Ему-то все равно, скорее бы отсюда свинтить. А я думаю, переться на край света, чтобы пристрелить какого-то старого пердуна, Под горячую руку попадается стрелочница. Мать троих детей. Муж, красноармеец, на фронте. Вернется. Живым. Она бежит к нам от станции с криком. «Бойцы, бойцы, помогите!» Следом семенит толстячок фуражки. В попыхах не сразу вспоминаем, что на нас красноармейская форма. Баба останавливается в пяти шагах, как вкопанная. Смотрит на мой автомат. Потом в глаза мне. Старик никуда не смотрит. Все не может привести дух. Мушкетер заходит бабе за спину. Драчун направляется к старику. Через минуту мушкетер вытирает от траву нож. Здесь вот-то, наверное, должен снова сказать что-то вроде «Жестокая штука война». Однако вот-то этого не говорит. Пожилой железнодорожник притих от ласки драчуна. Гиря закидывает тушу на плечо. Стрелок издали машет рукой. «Нас уже ищут» можно не торопиться. Ленивые деревенские увольни. Отходим к лесу. Железнодорожника надо бы допросить. Это кто-то из их начальства, может даже начальник станции. Но мы слышим наших друзей собачек и бросаем начальничка в кусты. Пусть живет, если очухается. Он очухается и отработает на железке еще лет десять. Потом помрет от инсульта. За спиной у Зарева, Русские не знают, что бомба приготовила им еще один сюрприз. Пусть-ка найдут его у полотна. Больше мы сюда не вернемся. Марш-бросок на сто километров и домой. Плюс мелочи. Бежим к лесу. Оставляем за собой гостинцы для собачек».